Гидеон слегка улыбнулся. Ну, предсказания, как всегда, весьма туманные, но одна вещь подчёркивалась снова и снова, что я, то есть Алмаз, лев номер 11, буду как-то с этим связан. Улыбка исчезла с его лица, и в его голосе проступило что-то, что я ещё ни разу до сих пор не слышала. Что ты умрёшь из-за меня, из-за любви. О, мм сказала я, не слишком доноходчиво. «Это же ведь только какие-то стихи!» Гедеон покачал головой. «Неужели ты не понимаешь, что я не мог этого допустить к Вене? Только поэтому я и принял твою глупую игру и сделал так, как будто я солгал тебе и только играл твоими чувствами». «Теперь и мне все стало ясно». Для того, чтобы мне не пришла в голову идея умереть из-за любви к тебе, ты на следующий день позаботился о том, чтобы я тебя возненавидела? Это было действительно очень, как бы это сказать, по-рыцарски. Я наклонилась вперед и убрала упрямый локон с его лица. Действительно, очень по-рыцарски. Едеон слабо усмехнулся. Поверь мне, это было самое трудное, что я когда-либо сделал. Сейчас, когда я уже начала, я не смогла убрать свои пальцы. Моя рука медленно передвигалась по его лицу, до бритья он, по-видимому, так и не дошёл, но щетина ощущалась как-то сексуально. Давай останемся друзьями. Это был, действите, гениальный ход, пробормотала я. Я тут же на месте от души возненавидела тебя. Гедеон застонал. «Но я же не хотел вовсе этого, и действительно хотел, чтобы мы были друзьями», — сказал он. Он взял мою руку и на какой-то момент крепко жрал. «То, что это предложение выведет тебя в такую ярость...» Остальное он просто оставил висеть в воздухе. Я наклонилась еще ближе и взяла его лицо в обе руки. «Ну что ж, возможно, ты просто запомни на будущее», — прошептала я. «Не такое никогда...» Никогда никогда не говорят тому, кого целовали. Подожди, Гвен, это ещё не всё. Я должен тебе ещё кое-что начал он, но я больше не собиралась тянуть дольше. Я осторожно прикоснулась моими губами к него и начала его целовать. Когда он ответил на мой поцелуй, сначала очень нежно и бережно, но когда я обхватила его шею руками и прижалась к нему, его поцелуй стал настойчивей. Его левая рука запуталась в моих волосах, а другая начала гладить мою шею, медленно опускаясь вниз. И именно в этот момент, когда она добралась до верхней пуговицы моей блузки, зазвенел мой хенди. Вернее я сказать, зазвучала основная мелодия из фильма "Сыграй мне песню смерти".